Глава 11. Куда идет СССР? Бонапартизм как режим кризиса. Вопрос, который мы поставили в своем месте от имени читателя, каким образом правящая группировка при своих неисчислимых ошибках могла сосредоточить в своих руках неограниченную власть или иначе Как объяснить противоречие между идейной скудостью термидрианцев и их материальным могуществом, допускает ныне гораздо более конкретный и категорический ответ. Советское общество негармонично. То, что для одного класса или слоя порог, оказывается для другого добродетелью, если с точки зрения социалистических форм общества политика бюрократии поражается противоречиями и несообразностями, то та же политика оказывается очень последовательной с точки зрения упрочения могущества нового командующего слоя. Государственная поддержка кулака 1923-1928 годы заключала в себе смертельную опасность для социалистического будущего. Зато при помощи мелкой буржуазии, бюрократии удалось связать по рукам и по ногам пролетарский авангард и раздавить большевистскую оппозицию. Ошибка с точки зрения социализма явилась чистым выигрышем с точки зрения бюрократии. Когда кулак стал непосредственно угрожать ей самой, она повернула оружие против него. Паническая расправа над кулаком, распространившаяся на середняка, обошлась хозяйству не дешевле, чем иноземное нашествие. На своей позиции бюрократия отстояла. Едва успев разгромить вчерашнего союзника, она стала изо всех сил взращивать новую аристократию. Подрыв социализма, конечно, зато укрепление командующей касты. Советская бюрократия похожа на все господствующие классы в том отношении, что готова закрывать глаза на самые грубые ошибки своих вождей в области общей политики, если в обмен за это они проявляют безусловную верность в защите ее привилегий. Чем тревожнее настроение новых господ в положении, тем выше они ценят беспощадность против малейшей угрозы их благоприобретенным правам. Под этим углом зрения каста выскочек подбирает своих вождей. В этом секрет успеха Сталина. Рост могущества и независимости бюрократии, однако, не беспределен. Есть исторические факторы, которые сильнее маршалов и даже генеральных секретарей. Рационализация хозяйства немыслимо без точного учета. Учет непримирим с произволом бюрократии. Заботы о восстановлении устойчивого, то есть независимого от вождей рубля навязываются бюрократией тем обстоятельством, что ее самодержавие приходит по все больше противоречие с развитием производительных сил страны как абсолютная монархия, стала в свое время несовместимой с развитием буржуазного рынка. Денежный расчет не может, однако, не придать более открытый характер борьбе разных слоев за распределение национального дохода. Почти безразличный в эпоху карточной системы вопрос о расценках получает теперь для рабочих решающее значение а вместе с ним и вопрос о профессиональных союзах. Назначение профессиональных чиновников сверху должно будет наталкиваться на все больший отпор. Мало того, при сдельной плате рабочий непосредственно заинтересован в правильной постановке заводского хозяйства. Стахановцы все громче жалуются на недостатки в организации производства. Бюрократический деспотизм в области назначения директоров, инженеров и прочих становится все более нестерпимым. Кооперация и государственная торговля в гораздо большей мере, чем ранее, попадают в зависимость от потребителей. Колхозы и отдельные колхозники научаются переводить свои расчеты с государством на язык цифр. Они не захотят покорно терпеть назначенных сверху руководителей, единственным достоинством которых является нередко их близость к местной бюрократической клике. Наконец, рубль обещает пролить свет на наиболее потаенную область законных и незаконных доходов бюрократии так в политически задушенной стране денежный оборот становится важным рычагом мобилизации оппозиционных сил и предвещает начало заката просвещенного абсолютизма. В то время как рост промышленности и вовлечение земледелия в сферу государственного плана чрезвычайно усложняют задачи руководства, ставя на первое место проблему качества, Бюрократизм убивает творческую инициативу и чувство ответственности, без которых нет и не может быть качественного прогресса. Язвы бюрократизма может быть не столь явны в крупной промышленности, но зато наряду с кооперацией разъедают легкую и пищевую промышленность, колхозы, мелкую промышленность, то есть все те отрасли хозяйства, которые ближе всего стоят к населению. Прогрессивная роль советской бюрократии совпадает с периодом перенесения важнейших элементов капиталистической техники в Советский Союз. На заложенных революцией основах совершалась черновая работа, заимствование, подражание, пересаживание, прививки. О каком-нибудь новом слове в области техники, науки или искусства Пока еще не было и речи. Строить гигантские заводы по готовым западным образцам можно и по бюрократической команде, правда, в три дорога. Но чем дальше, тем больше хозяйство упирается в проблему качества, которая ускользает от бюрократии как тень. Советская продукция как бы отмечена серым клеймом безразличия. В условиях национализированного хозяйства качество предполагает демократию производителей и потребителей, свободу критики и инициативы, то есть условия, несовместимые с тоталитарным режимом страха, лжи и лести. За вопросом о качестве встают более сложные и грандиозные задачи, которые можно обнять понятием самостоятельного технического и культурного творчества. Древний философ сказал, что «отцом всех вещей является спор». Где свободное столкновение идей невозможно, там нет и творчества новых ценностей. Правда, революционная диктатура по самой сути своей означает суровые ограничения свободы. Но именно поэтому эпохи революций – никогда не были непосредственно благоприятны для культурного творчества. Они только расчищали для него арену. Диктатура пролетариата открывает человеческому гению тем более простора, чем более она перестает быть диктатурой. Социалистическая культура будет расцветать только по мере отмирания государства, В этом простом и непреклонном историческом законе заложен смертельный приговор для нынешнего политического режима СССР. Советская демократия не есть требование отвлеченной политики, еще менее морали. Она стала вопросом жизни или смерти для страны. Если б новое государство не имело других интересов, кроме интересов общества, отмирание функций принуждения получило бы постепенно безболезненный характер, но государство не бесплотно. Специфические функции создали специфические органы. Бюрократия, взятая в целом, заботится не столько о функции, сколько о той дани, которую эта функция ей приносит. Командующая каста стремится укрепить и увековечить органы принуждения. Для обеспечения своей власти и своих доходов она не щадит ничего и никого. Чем больше ход развития направляется против нее, тем беспощаднее она становится по отношению к передовым элементам народа. Как и католическая церковь, догмат непогрешимости она выдвинула в период заката но зато сразу поставила его на такую высоту, о которой римский папа не может и мечтать. Все более назойливое обожествление Сталина является при всей своей карикатурности необходимым элементом режима. Бюрократии нужен неприкосновенный суперарбитр, первый консул, если не император, и она поднимает на своих плечах того, кто наиболее отвечает ее притязаниям на господство. Сила характера вождя, которой так восторгаются литературные дилетанты Запада, есть на самом деле итог коллективного напора касты, готовой на все, лишь бы отстоять себя. Каждый из них на своем посту считает «государство – это я». В Сталине каждый без труда находит себя но и Сталин в каждом из них открывает частицу своего духа. Сталин есть персонификация бюрократии. В этом и состоит его политическая личность. Цезаризм или его буржуазная форма, бонапартизм выступает на сцену в те моменты истории, когда острая борьба двух лагерей как бы поднимает государственную власть над нацией, и обеспечивает ей на вид полную независимость от классов, а на самом деле лишь необходимую свободу для защиты привилегированных. Сталинский режим, который возвышается над политически атомизированным обществом, опирается на полицейский и офицерский корпус и не допускает над собою никакого контроля, представляет явную вариацию бонапартизма нового, еще невиданного в истории типа. Цезаризм возник в условиях потрясаемого внутренней борьбой рабского общества. Бонапартизм есть одно из политических орудий капиталистического режима в его критические периоды. Сталинизм есть разновидность той же системы, но на фундаменте рабочего государства, раздираемого антагонизмом между организованной и вооруженной советской аристократией и безоружными трудящимися массами. Как свидетельствует история, бонапартизм отлично уживается со всеобщим и даже тайным избирательным правом. Демократическим ритуалом бонапартизма является плебисцит. Время от времени гражданам ставится вопрос «за или против вождя?» Причем голосующий чувствует дуло револьвера у виска. Со времени Наполеона III, который кажется ныне провинциальным дилетантом, эта техника достигла необыкновенного развития. Новая советская конституция, устанавливающая бонапартизм на плебисцитарной основе, является подлинным увенчанием системы. В последнем счете советский бонапартизм обязан своим возникновением запоздалости мировой революции. Но та же причина породила в капиталистических странах фашизм. Мы приходим к неожиданному, на первый взгляд, но на самом деле непреложному выводу. Подавление советской демократии, всесильной бюрократией, как и разгром буржуазной демократии фашизмом, вызваны одной и той же причиной промедление мирового пролетариата в разрешении поставленной перед ним историей задачи. Сталинизм и фашизм, несмотря на глубокое различие социальных основ, представляют собой симметричные явления. Многими чертами своими они убийственно похожи друг на друга. Победоносное революционное движение в Европе немедленно же потрясло бы не только фашизм, но и советский вонапартизм. Поворачиваясь спиной к международной революции, сталинская бюрократия по-своему права. Она лишь повинуется голосу самосохранения. Борьба бюрократии с классовыми врагами Противовесом бюрократии с первых дней советского режима служила партия. Если бюрократия управляла государством, то партия контролировала бюрократию. Зорко блюдя за тем, чтобы неравенство не переходило за пределы необходимости, партия всегда находилась в состоянии то открытой, то замаскированной борьбы с бюрократией. Историческая роль фракции Сталина состоит в том, что она уничтожила это раздвоение – подчинив партию ее собственному аппарату и слив этот последний с аппаратом государства. Так создался нынешний тоталитарный режим. Победа Сталина тем именно и была обеспечена, что он оказал бюрократии эту немаловажную услугу. В течение первых десяти лет борьбы левая оппозиция не переходила с пути идейного завоевания партии на путь завоевания власти против партии. Лозунг ее гласил «Реформа, а не революция». Однако бюрократия уже в то время готова была на любой переворот, чтобы оградить себя от демократической реформы. В 1927 году, когда борьба вошла в особенно острую стадию, Сталин заявил на заседании Центрального комитета, обращаясь к оппозиции. Эти кадры можно снять только гражданской войной. То, что в словах Сталина было угрозой, стало благодаря ряду поражений европейского пролетариата историческим фактом. Путь реформы превратился в путь революции. Непрерывные чистки партии и советских организаций имеют задачи воспрепятствовать недовольству масс найти членораздельное политическое выражение. Но репрессии не убивают мысль, а лишь загоняют ее в подполье. Широкие круги коммунистов, как и беспартийных, имеют две системы воззрений – официальную и тайную. Сыск и донос разъедают общественные отношения насквозь. Своих противников бюрократия неизменно изображает врагами социализма, При помощи судебных подлогов, ставших нормой, она подкидывает им любое преступление по собственному выбору. Под ультиматумом расстрела она исторгает у слабых ей уже продиктованные признания и полагает затем эти свидетельства в основу обвинения против наиболее стойких своих врагов. Было бы непростительно глупо и преступно, получает «Правда» от 5 июня 1936 года, комментируя самую демократическую в мире Конституцию, полагать, что, несмотря на уничтожение классов, классово-враждебные социализму силы примирились со своим поражением. Борьба продолжается. Кто же эти классово-враждебные силы? Ответ гласит – Остатки контрреволюционных групп, белогвардейцев всех мастей, особенно троцкистско-зиновьевской. После неизбежной ссылки на шпионскую и террористическую работу троцкистов и зиновьевцев орган Сталина обещает, твердой рукой мы будем и впредь бить и уничтожать врагов народа, троцкистских гадов и фурий, как бы искусно они ни маскировались. Такие угрозы, ежедневно повторяющиеся в советской печати, являются простым аккомпанементом к работе ГПУ. Некий Петров, член партии с 1918 года, участник гражданской войны, впоследствии советский агроном и участник правой оппозиции, бежавший в 1936 году из ссылки за границу, следующими чертами характеризует ныне в либеральной эмигрантской газете так называемых «троцкистов». «Левые – психологические последние революционеры, подлинные, горящие, никакого серого делячества, никаких компромиссов, люди прекрасные, но идиотские идеи, мировой пожар и прочий бред». Оставим в стороне вопрос об идеях. Морально-политическая оценка левых со стороны их правого противника говорит сама за себя. Именно этих последних революционеров, подлинных, горящих, полковники и генералы ГПУ привлекают за контрреволюционную деятельность в интересах империализма. Истерия бюрократической ненависти против большевистской оппозиции приобретает особенно яркий политический смысл наряду со снятием ограничений против лиц буржуазного происхождения. Примирительные декреты в отношении службы, работы и образования исходят из того соображения, что сопротивление господствовавших ранее классов замирает по мере того, как выясняется незыблемость нового порядка. «Теперь нет нужды в этих ограничениях», разъяснял Молотов на сессии ЦИКа в январе 1936 года. Одновременно с этим оказывается, однако, что злейшие классовые враги вербуются из числа тех, которые всю жизнь боролись за социализм, Начиная с ближайших сотрудников Ленина, как Зиновьев и Каменев. В отличие от буржуазии, троцкисты приходят, по словам правды, в тем больше отчаяние, чем ярче вырисовываются очертания бесклассового социалистического общества. Бредовый характер этой философии, возникший из необходимости прикрывать новые отношения старыми формулами, не может, конечно, скрыть реального сдвига социальных антагонизмов. С одной стороны, создание знати открывает широкие карьерные возможности для наиболее честолюбивых отпрысков буржуазии, нет риска дать им равноправие. С другой стороны, то же явление порождает острое и крайне опасное недовольство масс, особенно рабочей молодежи. Отсюда истребительный поход против фурий и гадов. Меч диктатуры, разивший ранее тех, которые хотели восстановить привилегии буржуазии, направляется сейчас против тех, которые восстают против привилегий бюрократии. Удары падают не на классовых врагов пролетариата, а на пролетарский авангард. В соответствии с коренным изменением своей функции политическая полиция, когда-то вербовавшаяся из особо преданных и самоотверженных большевиков, составляет ныне наиболее деморализованную часть бюрократии. В преследовании революционеров термидорианцы вкладывают всю ненависть к тем, которые напоминают им о прошлом и заставляют бояться будущего. Тюрьмы, глухие углы Сибири и Центральной Азии, множащиеся концентрационные лагеря, содержат в себе цвет большевистской партии, наиболее стойких и верных. Даже в изоляторах и Сибири оппозиционеров продолжают донимать обысками, почтовой блокадой и голодом. Жен насильственно отделяют в ссылки от мужей с единственной целью сломить хребет и выжить покаяние. Но и покаявшиеся не спасаются. При первом подозрении или доносе они подвергаются двойной каре. Помощь сильным, даже со стороны родных, преследуется как преступление. Взаимопомощь карается как заговор. Единственным средством самозащиты является в этих условиях стачка голода. ГПУ отвечает на нее – насильственным кормлением, либо предоставляет свободу умирать. Сотни оппозиционеров, русских и иностранных, были за эти годы расстреляны, погибли от голодовок или прибегли к самоубийству. На протяжении 12 лет власть десятки раз оповещала мир об окончательном искоренении оппозиции, Но во время чистки в последние месяцы 1935 года и первой половине 1936 года снова исключены были сотни тысяч членов партии, в том числе несколько десятков тысяч троцкистов. Наиболее активные были немедленно же арестованы, разбросаны по тюрьмам и концентрационным лагерям. В отношении остальных – Сталин через правду открыто предписал местным органам не давать им работы. В стране, где единственным работодателем является государство, эта мера означает медленную голодную смерть. Старый принцип «кто не работает, тот не ест» заменен новым «кто не повинуется, тот не ест». Сколько именно большевиков исключено, арестовано, Истреблено, начиная с 1923 года, когда открылась эра бонапартизма, мы узнаем, когда развернем архивы политической полиции Сталина. Сколько их остается в подполье, обнаружится, когда начнется крушение бюрократии. Какое значение могут иметь 20-30 тысяч оппозиционеров на партию в 2 миллиона членов? Голое сопоставление цифр не говорит в таком вопросе ничего. Десятка революционеров на полк достаточно, чтобы в накаленной политической атмосфере увлечь его на сторону народа. Недаром штабы смертельно боятся малочисленных подпольных кружков, даже одиночек. Этот реакционный штабной страх, пропитывающий сталинскую бюрократию насквозь, объясняет бешеный характер ее преследований и ее отравленных клевет. Виктор Серж, проделавший в Советском Союзе все этапы репрессии, принес Западной Европе потрясающую весть от тех, которые подвергаются пыткам за верность революции и вражду к ее могильщикам. «Я ничего не преувеличиваю», — пишет он, — «я взвешиваю каждое слово» и могу каждое из них подкрепить трагическими доказательствами и именами. Среди этой массы жертв и протестантов, в большинстве молчаливых, одно героическое меньшинство мне ближе всех других, драгоценное своей энергией, своей проницательностью, своим стоицизмом, своей преданностью большевизму Великой Эпохи. Тысячи этих коммунистов первого часа со товарищи Ленина и Троцкого, строителей Советской Республики, когда существовали советы, противопоставляют внутреннему разложению режима, принципы социализма, защищают как могут, а то, что они могут, это соглашаться на все жертвы, права рабочего класса. Я приношу вам весть о тех, кто там в заперти». Они будут держаться сколько нужно до конца, даже если бы им не пришлось увидеть над революцией новую зарю. Революционеры Запада могут рассчитывать на них. Пламя будет поддержано, пусть только в одних тюрьмах. Они также рассчитывают на вас. Вы должны, мы должны защищать их, чтобы защитить рабочую демократию в мире, возродить освободительный облик диктатуры пролетариата вернуть когда-либо СССР его моральное величие и доверие рабочих. Неизбежность новой революции Рассуждая об отмирании государства, Ленин писал, что привычка в соблюдении правил общежития способна устранить всякую необходимость принуждения, если нет ничего такого, что возмущает, вызывает протест и восстание, создает необходимость подавления. В этом если вся суть? Нынешний режим СССР на каждом шагу вызывает протест тем более жгучий, что подавленный. Бюрократия – не только аппарат принуждения, но и постоянный источник провокаций. Самое существование жадной, лживой и циничной касты повелителей не может не порождать затаенного возмущения. Улучшение материального положения рабочих не примиряет их с властью, наоборот, повышая их достоинство и освобождая их мысль для общих вопросов политики подготавливает открытый конфликт с бюрократией. Несменяемые вожди любят ствердить о необходимости учения, о владении техникой культурного самовоспитания и прочих прекрасных вещах. Но сам правящий слой невежествен и малокультурен, причем серьезно не учится, нелоялен и груб в обращении, тем нестерпимые его претензии опекать все области общественной жизни, командовать не только кооперативной лавкой, но и музыкальной композицией. Советское население не может подняться на более высокую ступень культуры, не освободившись от унизительного подчинения касте узурпаторов. Чиновник ли съест рабочее государство, или же рабочий класс справится с чиновником? Так стоит сейчас вопрос, от решения которого зависит судьба СССР. Огромное большинство советских рабочих уже и сейчас враждебно бюрократии. Крестьянские массы ненавидят ее здоровой плебейской ненавистью. Если в противоположность крестьянам рабочие почти не вступали на путь открытой борьбы, обрекая тем протестующую деревню, Наблуждание и бессилие – то не только из-за репрессий. Рабочие боялись, что, опрокинув бюрократию, они расчистят поле для капиталистической реставрации. Взаимоотношения между государством и классом гораздо сложнее, чем представляется вульгарным демократам. Без планового хозяйства Советский Союз был бы отброшен на десятки лет назад. В этом смысле бюрократия продолжает выполнять необходимую функцию, но она выполняет ее так, что подготовляет взрыв всей системы, который может полностью смести результаты революции. Рабочие реалисты, нисколько не обманывая себя насчет правящей касты, по крайней мере, ближайших к ним низших ее ярусов, они видят в ней пока что сторожа некоторой части своих собственных завоеваний. Они неизбежно прогоняют нечестного, наглого и ненадежного сторожа, как только увидят другую возможность. Для этого нужно, чтобы на Западе или на Востоке открылся революционный просвет. Прекращение видимой политической борьбы изображается друзьями и агентами Кремля как стабилизация режима. На самом деле оно означает лишь временную стабилизацию бюрократии при загнанном вглубь недовольстве народа. Молодое поколение особенно болезненно ощущает ярмо просвещенного абсолютизма, в котором гораздо больше абсолютизма, чем просвещенности». Все более зловещая настороженность бюрократии ко всякому проблеску живой мысли, как и невыносимая напряженность словословий по адресу благого проведения в лице вождя, одинаково знаменуют возрастающее расхождение между государством и обществом, все большее сгущение внутренних противоречий, которые напирают на стенки государства и ищут выхода и неизбежно найдут его. Для правильной оценки положения в стране крупнейшее значение имеют нередкие террористические акты против представителей власти. Наиболее нашумевшим было убийство Кирова, ловкого и беззастенчивого ленинградского диктатора, типичного представителя своей корпорации. Сами по себе террористические акты меньше всего способны опрокинуть бонапартистскую олигархию. Если отдельный бюрократ страшится револьвера, то бюрократия в целом, не без успеха, эксплуатирует террор для оправдания своих собственных насилий, пристегивая попутно к убийству своих политических противников. Дело Зиновьева, Каменева и других. Индивидуальный террор орудие нетерпеливых или отчаявшихся одиночек, принадлежащих чаще всего к младшему поколению самой бюрократии. Но, как и в царские времена, политические убийства являются безошибочным признаком предгрозовой атмосферы и предрекают наступление открытого политического кризиса. Введением новой Конституции Бюрократия показывает, что сама она чувствует опасность и принимает предупредительные меры. Однако уже не раз случалось, что бюрократическая диктатура, ища спасение в либеральных реформах, только ослабляла себя, обнажая бонапартизм. Новая конституция создает в то же время полулегальное прикрытие для борьбы с ним, Состязание бюрократических клик на выборах может стать началом более широкой политической борьбы. Хлыст против плохо работающих органов власти может превратиться в хлыст против бонапартизма. Все показания сходятся на том, что дальнейший ход развития должен с неизбежностью привести к столкновению между культурно возросшими силами народа и бюрократической олигархии. Мирного выхода из кризиса нет. Ни один дьявол еще не обстригал добровольно своих когтей. Советская бюрократия не сдаст без боя своих позиций. Развитие явно ведет на путь революции. При энергичном натиске народных масс и неизбежном в этих условиях расслоении правительственного аппарата Сопротивление властвующих может оказаться гораздо слабее, чем представляется ныне. Но на этот счет возможны только предположения. Во всяком случае, снять бюрократию можно только революционной силой и, как всегда, с тем меньшими жертвами, чем смелее и решительнее будет наступление. Подготовить его и стать во главе масс в благоприятной исторической ситуации В этом и состоит задача советской секции четвертого интернационала. Сегодня она еще слаба и загнана в подполье. Но нелегальное существование партии не есть небытие. Это лишь тяжелая форма бытия. Репрессии могут оказаться вполне действенными против сходящего со сцены класса. Революционная диктатура 1917-го 1923 -го годов вполне доказала это, но насилие над революционным авангардом не спасут пережившую себя касту, если Советскому Союзу суждено вообще дальнейшее развитие. Революция, которую бюрократия подготовляет против себя, не будет социальной, как Октябрьская революция 1917 -го года, Дело не идет на этот раз об изменении экономических основ общества, а о замене одних форм собственности другими. История знала и в прошлом не только социальные революции, которые заменяли феодальный режим буржуазным, но и политические, которые, не нарушая экономических основ общества, сметали старую правящую верхушку. 1830 год и 1848 год во Франции, февраль 1917 года в России и прочие. Незвержение бонапартистской касты будет, разумеется, иметь глубокие социальные последствия. Но само по себе оно укладывается в рамки политического переворота. Государство, вышедшее из рабочей революции, существует впервые в истории Нигде не записаны те этапы, через которые оно должно пройти. Правда, теоретики и строители СССР надеялись, что насквозь прозрачная и гибкая система Советов позволит государству мирно преобразовываться, растворяться и отмирать в соответствии с этапами экономической и культурной эволюции общества. Жизнь, однако, и на этот раз оказалась сложнее, чем рассчитывала теория. Пролетариату отсталой страны суждено было совершить первую социалистическую революцию. Эту историческую привилегию он, по всем данным, должен будет оплатить второй дополнительной революцией против бюрократического абсолютизма. Программа «Новой революции» зависит во многом от момента, когда она разразится от уровня, какого достигнет к тому времени страна и в огромной степени от международной обстановки. Основные элементы программы, ясные уже сейчас, даны на протяжении этой книги как объективный выход из анализа противоречий советского режима. Дело идет не о том, чтобы заменить одну правящую клику другой, а о том, чтобы изменить самые методы управления хозяйством и руководства культурой. Бюрократическое самовластие должно уступить место советской демократии. Восстановление права критики и действительной свободы выборов есть необходимое условие дальнейшего развития страны. Это предполагает восстановление свободы советских партий, начиная с партии большевиков и возрождение профессиональных союзов. Перенесенное на хозяйство демократия означает радикальный пересмотр планов в интересах трудящихся. Свободное обсуждение хозяйственных проблем снизит накладные расходы бюрократических ошибок и зигзагов. Дорогие игрушки, дворцы советов, новые театры, показные метрополитены потеснятся в пользу рабочих жилищ. Буржуазные нормы распределения будут введены в пределы строгой необходимости, чтобы по мере роста общественного богатства уступать место социалистическому равенству. Чины будут немедленно отменены по брекушке орденов, поступят в Тигель. Молодежь получит возможность свободно дышать, критиковать, ошибаться и мужать. Наука и искусство освободятся от оков. Наконец, внешняя политика вернется к традициям революционного интернационализма. Более чем когда-либо судьба Октябрьской революции связана ныне с судьбой Европы и всего мира на Пиренейском полуострове, во Франции, в Бельгии, решается сейчас проблема Советского Союза. К тому моменту, когда эта книга появится в печати, положение будет, вероятно, несравненно яснее, чем сегодня, в дни гражданской войны под стенами Мадрида. Если советской бюрократии удастся через вероломную политику народных фронтов обеспечить победу реакции в Испании и Франции, а комментарн делает все, что может в этом направлении, Советский Союз будет поставлен на край гибели и в порядок дня станет скорее буржуазная контрреволюция, чем восстание рабочих против бюрократии. Если же, несмотря на объединенный саботаж реформистских и коммунистических вождей, Пролетариат Западной Европы проложит себе дорогу к власти, откроется новая глава и в истории СССР. Первая же победа революции в Европе пройдет электризующим током через советские массы, выправит их, поднимет дух независимости, пробудит традиции 1905-1917 годов, подорвет позиции бонапартистской бюрократии и приобретет для четвертого интернационала не меньшее значение, чем Октябрьская революция имела для третьего. Только на этом пути первое рабочее государство будет спасено для социалистического будущего. Авторские приложения Социализм в отдельной стране Реакционные тенденции авторкии представляют оборонительный рефлекс старческого капитализма на поставленную историей задачу – освободить экономику из оков частной собственности и национального государства и планомерно организовать ее на поверхности всей нашей планеты. В Ленинской декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, представленной Советом Народных Комиссаров на утверждении учредительного собрания в короткие часы его жизни, основная задача нового строя определяется так – установление социалистической организации общества и победа социализма во всех странах. Международный характер революции записан в основном документе нового режима. Никто и не смел в то время ставить проблему иначе. В апреле 1924 года, три месяца после смерти Ленина, Сталин писал в своей компелитивной брошюре об основах ленинизма. Для свержения буржуазии достаточно усилий одной страны, Об этом говорит и история нашей революции. Для окончательной победы социализма, для организации социалистического производства усилий одной страны, особенно такой крестьянской страны, как наша, уже недостаточно, для этого необходимы усилия пролетариев нескольких передовых стран. Эти строки не требуют пояснений, то издание. В которое они вошли изъято изобращение. Крупные поражения Европейского пролетариата и первые еще очень скромные экономические успехи Советского Союза внушили Сталину осенью 1924 года мысль, что историческим призванием советской бюрократии является построение социализма в отдельной стране. Вокруг этого вопроса развернулась дискуссия, которая многим поверхностным умам казалась академической или схоластической, но которая на самом деле отражала начавшееся перерождение третьего интернационала и подготавляла четвертый. Уже знакомый нам бывший коммунист, ныне белый эмигрант Петров, рассказывает по собственным воспоминаниям, как жестоко упиралось молодое поколение администраторов против учения о зависимости СССР от международной революции. Как же это так, что мы сами не справимся с устройством в нашей стране счастливой жизни? Если по Марксу выходит иначе, значит мы никакие не марксисты, большевики мы российские, вот что». К этим воспоминаниям о спорах середины 20-х годов Петров прибавляет «Сегодня не могу не подумать. Теория о построении социализма в отдельной стране – не просто сталинская выдумка». Совершенно правильно. Она безошибочно выражала настроение бюрократии. Говоря о победе социализма, она понимала под этим свою собственную победу. В обосновании разрыва с марксистской традицией интернационализма Сталин имел неосторожность сослаться на то, что Марксу и Энгельсу неизвестен был закон неравномерного развития капитализма, впервые будто бы открытый Лениным. В каталоге идейных курьезов это утверждение должно по праву занять одно из первых мест. неравномерность развития проходит через всю историю человечества, особенно же через историю капитализма. Молодой русский историк и экономист Солнцев, человек исключительных дарований и нравственных качеств, замученный насмерть в тюрьмах советской бюрократии за принадлежность к левой оппозиции, дал в 1926 году превосходную теоретическую справку о законе неравномерного развития у Маркса. Разумеется, она не могла быть напечатана в Советском Союзе. Под запрет попала также, но по соображениям противоположного порядка, работа давно уже умершего и забытого немецкого социал-демократа Фольмара, который еще в 1878 году развивал перспективу изолированного социалистического государства, не для России, а для Германии, со ссылкой на неизвестный будто бы до Ленина закон неравномерного развития. «Социализм, безусловно, предполагает экономически развитые отношения», писал Георг Фольмар. «И если бы дело ограничилось только ими, он должен был бы быть наиболее могущественным там, где хозяйственное развитие наивысше». Но дело ни в каком случае не обстоит так. Англия, несомненно, экономически наиболее развитая страна. Тем не менее, социализм, как мы видим, играет в ней весьма второстепенную роль, тогда как в экономически менее развитой Германии он представляет сейчас уже такую силу, что все старое общество не чувствует себя более прочным. Ссылаясь на множественность исторических факторов, определяющих ход событий, Фольмар продолжает. Ясно, что при взаимодействии столь многочисленных сил развитие какого бы то ни было общечеловеческого движения не могло и не может быть одинаковым в отношении времени и формы хотя бы в двух странах, не говоря уже обо всех. Тому же закону подлежит и социализм. Предположение единовременной победы социализма во всех культурных странах является начисто исключенным, равно как и по тем же причинам и предположение, что к примеру социалистически организованного государства неизбежно тотчас же последуют остальные цивилизованные государства. Таким образом, заключает Фольмар, мы приходим к к изолированному социалистическому государству, относительно которого я, как надеюсь, доказал, что оно является, хотя и не единственной возможностью, но наибольшей вероятностью. В этой работе, написанной, когда Ленину было 8 лет, закону неравномерного развития дается гораздо более правильное истолкование, чем то, какое мы находим у советских эпигонов начиная с осени 1924 года. Надо, впрочем, отметить, что в этой части своего исследования Фольмар, весьма второстепенный теоретик, только предсказывает мысли того самого Энгельса, которому будто бы оставался неизвестен закон неравномерности развития капитализма. Изолированное социалистическое государство – Из исторической гипотезы стало фактом, правда, не в Германии, а в России. Но факт изолированности и есть как раз выражение относительной силы мирового капитализма, относительной слабости социализма. От изолированного социалистического государства до социалистического общества, навсегда покончившего с государством, остается большой исторический путь Который как раз и совпадает с путем международной революции, Беатриса и Сидни Вебе уверяют нас с своей стороны, что Маркс и Энгельс только потому не верили в возможность построения изолированного социалистического общества, что им не снилось Neither Marx но Энгельс have ever dreamed такое могучее орудие, как монополия внешней торговли. Нельзя без неловкости запрестарелых авторов читать эти строки. А государственное торговых банков и компаний, железных дорог и торгового флота является такой же необходимой мерой социалистической революции, как и национализация средств производства, в том числе и экспортных отраслей промышленности. Монополия внешней торговли Есть ничто иное, как сосредоточение в руках государства, материальных средств экспорта и импорта. Сказать, что Марксу и Энгельсу не снилась монополия внешней торговли, значит сказать, что им не снилась социалистическая революция. В довершение беды в работе того же Фольмора монополия внешней торговли выдвигается и вполне справедливо как одно из важнейших орудий изолированного социалистического государства. Маркс и Ангельс должны были бы следовательно узнать об этом секрете от Фольмаро, если бы сам он не узнал о нем раньше от них. Теория социализма в отдельной стране самим Сталиным нигде, кстати сказать, не изложенная и не обоснованная сводилось к той достаточно бесплодной внеисторической мысли, что благодаря естественным богатствам страны социалистическое общество может быть построено в географических границах СССР. С таким же успехом можно утверждать, что социализм мог бы победить и в том случае, если бы население земного шара было в 12 раз меньше нынешнего. На самом деле, однако, Новая теория стремилась ввести в общественное сознание более конкретную систему взглядов. Именно революция завершена окончательно. Социальные противоречия будут непрерывно смягчаться. Кулак будет незаметно врастать в социализм. Развитие в целом, независимо от событий внешнего мира, сохранит мирный и планомерный характер. Бухарин пытавшийся обосновать новую теорию, провозглашал незыблемо доказанным, что из-за классовых различий внутри нашей страны, из-за нашей технической отсталости, мы не погибнем, что мы можем строить социализм даже на этой нищенской технической базе, что этот рост социализма будет во много раз медленнее, что мы будем плестись черепашьим шагом и что все-таки мы этот социализм строим, и что мы его построим. Отметим эту формулу – строить социализм даже на нищенской технической базе. И напомним еще раз гениальную догадку молодого Маркса, что при низкой технической базе обобщается только нужда, и вместе с недостатком должен начаться спор, из-за предметов необходимости, и вся старая дрянь должна восстановиться снова. В апреле 1926 года левой оппозицией внесена была на пленум ЦК следующая поправка против теории черепашьего шага. Было бы в корне неправильно думать, будто к социализму можно идти произвольным темпом, находясь в капиталистическом окружении. Дальнейшее продвижение к социализму будет обеспечено лишь при том условии, если расстояние, отделяющее нашу промышленность от передовой капиталистической, будет явно и осязательно уменьшаться, а не возрастать. Сталин с полным основанием объявил эту поправку замаскированной атакой на теорию социализма в отдельной стране и категорически отверг самую тенденцию связывать темп внутреннего строительства с условиями международного развития. Вот его подлинные слова по стенограмме Пленума. Кто припутывает тут международный фактор, тот не понимает самой постановки вопроса, тот либо путает ввиду непонимания дела, либо старается сознательно запутать вопрос. Поправка оппозиции была отклонена. Но иллюзия социализма, который черепашьим темпом строится на нищенской базе, в окружении могущественных врагов, недолго продержалась под ударами критики. В ноябре того же года 15-я партийная конференция без малейшей подготовки в печати признала необходимым в относительно минимальный исторический срок Нагнать, а затем и превзойти уровень индустриального развития передовых капиталистических стран. Левая оппозиция, во всяком случае, оказалась превзойдена, но, выдвигая лозунг догнать и перегнать весь мир в минимальный срок, вчерашние теоретики черепашьего шага попадали в плен к тому самому международному фактору, которому советская бюрократия относится с суеверным страхом. Так на протяжении 8 месяцев ликвидирована была чистая версия сталинской теории. Социализм неминуемо должен будет перегнать капитализм во всех областях, писала левая оппозиция в нелегально распространявшемся ею в марте 1927 года документе. Но сейчас речь идет не об отношении социализма к капитализму, а об экономическом развитии СССР по отношению к Германии, Англии и Соединенным Штатам. Что следует понимать под словами «минимальный исторический срок» в течение ряда ближайших пятилеток мы далеко еще не достигнем уровня передовых стран Запада. Что же за это время произойдет с капиталистическим миром? Если допускать возможность его нового расцвета, охватывающего десятки лет, тогда жалкой пошлостью будут речи о социализме в нашей отсталой стране. Тогда надо будет сказать, что мы ошиблись в оценке всей эпохи, как эпохи капиталистического загнивания. Тогда Советская Республика оказалось бы вторым после коммуны опытом диктатуры пролетариата более широким и плодотворным, но только опытом. Имеется ли однако какие-либо серьезные основания для такой решительной переоценки всей нашей эпохи и смысла Октябрьской революции как звена международной? Нет, завершая в большей или меньшей степени. Свой восстановительный период после войны капиталистические страны восстанавливают при том в несравненно более остром, чем до войны, виде все свои старые противоречия, внутренние и международные. Это и есть основа пролетарской революции. То, что мы строим социализм, есть факт. Но не меньшим, а большим фактом поскольку целая вообще больше части является подготовка европейской и мировой революции. Часть сможет победить только совместно с целым. Европейскому пролетариату на разбег для захвата власти нужен гораздо более короткий срок, чем нам для того, чтобы технически сравняться с Европой и Америкой. Нам нужно тем временем систематически сокращать расстояние, отделяющее нашу производительность труда от мировой. Чем больше продвинемся вперед, тем менее опасна для нас возможная интервенция дешевых цен, а следовательно и военная интервенция. Чем выше поднимем жизненный уровень рабочих и крестьян, тем вернее ускорим пролетарскую революцию в Европе, тем скорее эта революция обогатит нас мировой техникой, тем вернее и полнее пойдет наше социалистическое строительство как часть европейского и мирового. Этот документ, как и другие, остался без реплики, если не считать репликой исключения из партии и аресты. Вслед за отказом от идеи черепашьего темпа Пришлось отказаться и от связанной с нею идеи врастания кулака в социализм. Административный разгром кулачества дал, однако, теории социализма в отдельной стране новое питание. Расклассы в основном уничтожены, значит, социализм в основном осуществлен 1931 год. В сущности, этим реставрировалась концепция социалистического общества на нищенской базе. Именно в те дни, как мы помним, официозный журналист объяснял, что отсутствие молока для детей объясняется недостатком коров, а вовсе не недостатками социалистической системы. Забота о производительности труда не позволила, однако, надолго задерживаться на успокоительных формулах 1931 года, которые должны были служить моральным удовлетворением за опустошение сплошной коллективизации. Некоторые думают, неожиданно заявил Сталин в связи со стахановским движением, что социализм можно укрепить путем некоторого материального поравнения людей на базе бедняцкой жизни. Это неверно. На самом деле социализм может победить только на базе высокой производительности труда, более высокой, чем при капитализме. Совершенно правильно. Однако в то же самое время новая программа комсомола, принятая в апреле 1936 года на том самом съезде, который отнял у комсомола последние остатки политических прав, определяет социальный характер СССР следующими категорическими словами. Все народное хозяйство страны стало социалистическим. Никто не заботится о согласовании этих противоречащих друг другу концепций. Каждая из них пускается в оборот в зависимости от потребностей момента. Критиковать все равно никто не посмеет. Самую необходимость новой программы Комсомольский докладчик мотивировал следующими словами. «В старой программе содержится глубоко ошибочное утверждение о том, что Россия может прийти к социализму лишь через мировую пролетарскую революцию. Этот пункт программы в корне неправилен. В нем нашли отражение троцкистские взгляды, то есть те самые, который Сталин защищал еще в апреле 1924 года, остается во всяком случае необъяснимым, каким образом программа, написанная в 1921 году Бухариным и тщательно проверенная Политбюро с участием Ленина, оказалась через 15 лет Троцкистской и потребовала пересмотра в прямо противоположном направлении. Но логические доводы бессильны там, где дело идет об интересах. Завоевав независимость от пролетариата собственной страны, бюрократия не может признать зависимость СССР от мирового пролетариата. Закон неравномерности привел к тому, что противоречие между техникой и имущественными отношениями капитализма разорвало самое слабое звено мировой цепи. Отсталый русский капитализм первым поплатился за несостоятельность мирового капитализма. Закон неравномерного развития дополняется на всем протяжении истории законом развития. Крушение буржуазии в России привело к пролетарской диктатуре, то есть к скачку отсталой страны вперед по сравнению с передовыми странами. Однако установление социалистических форм собственности в отсталой стране натолкнулось на недостаточный уровень техники и культуры. Родившись сама из противоречия между высокими мировыми производительными силами и капиталистической собственностью, Октябрьская революция породила, в свою очередь, противоречие между низкими национальными производительными силами и социалистической собственностью. Изолированность Советского Союза не имела, правда, непосредственно тех грозных последствий, каких можно было опасаться. Капиталистический мир оказался слишком дезорганизован и парализован, чтобы обнаружить в полной мере свое потенциальное могущество. Передышка получилась более длительная, чем позволял надеяться критический оптимизм. Однако изолированность и невозможность пользоваться ресурсами мирового хозяйства, хотя бы на капиталистических началах, размеры внешней торговли снизились с 1913 года в 4-5 раз, влекли за собою наряду с огромными расходами на военную оборону крайне невыгодное распределение производительных сил и медленный подъем жизненного уровня масс. Но наиболее злокачественным продуктом изолированности и отсталости является спрут бюрократизма. Юридические и политические нормы, заложенные революцией, оказывают, с одной стороны, прогрессивное воздействие на отсталое хозяйство, с другой – сами испытывают принижающее влияние отсталости. Чем дольше СССР остается в капиталистическом окружении, тем глубже заходит процесс перерождения общественных тканей. Дальнейшая изолированность должна была бы неминуемо завершиться не национальным коммунизмом, а реставрацией капитализма. Если буржуазия – не может мирно врасти в социалистическую демократию, то и социалистическое государство не может мирно врасти в мировую капиталистическую систему. В порядке исторического дня стоит не мирное социалистическое развитие отдельной страны, а долгая серия мировых потрясений, войн и революций. Потрясения неизбежны и во внутренней жизни СССР. Если бюрократии пришлось в борьбе за плановое хозяйство раскулачивать кулака, то рабочему классу придется в борьбе за социализм разбюрократить бюрократию. На могиле ее он начертает эпитафию. Здесь покоится теория социализма в отдельной стране. Друзья СССР Впервые могущественное правительство орошает за границей не правую, благомыслящую, а левую и крайне левую печать. Симпатии народных масс к величайшей революции очень искусно канализируются и отводятся на мельницу советской бюрократии. Сочувствующая западная печать незаметно теряет право публиковать что-либо, что может огорчить правящий слой СССР. Книги, неугодные Кремлю, злостно замалчиваются. Крикливые и бездарные апологии выходят на многих языках. Мы избегали на протяжении этой работы цитировать специфические произведения официальных друзей, предпочитая грубые оригиналы Стеризованным иностранным пересказом. Однако литература друзей совместно с литературой Коминтерна, наиболее ее плоской и вульгарной частью, представляет в кубометрах внушительную величину и играет в политике не последнюю роль. Нельзя не посвятить ей в заключении несколько страниц. Сейчас великим вкладом в сокровищницу мысли Объявлена книга Вебов «Советский коммунизм». Вместо того, чтобы рассказать, что достигнуто и в какую сторону достигнутое развивается, авторы на протяжении 1200 страниц излагают, что задумано, намечено в канцеляриях или постановлено в законах. Их вывод гласит, когда замыслы, планы и законы будут выполнены, Тогда в СССР осуществится коммунизм. Таково содержание удручающей книги, пересказывающей отчеты московских канцелярий и юбилейные статьи московской прессы. Дружба к советской бюрократии не есть дружба к пролетарской революции, наоборот, скорее страховка от нее. Веббы готовы, правда, признать, что коммунистическая система распространиться когда-нибудь и в остальном мире, но как, когда, где, с какими видоизменениями припосредствовали насильственной революции или путем мирного проникновения, или даже путем сознательного подражания, на эти вопросы мы не можем ответить. Этот дипломатический отказ от ответа А на самом деле недвусмысленный ответ в высшей степени характерен для друзей и определяет действительную цену их дружбы. Если бы все так отвечали на вопрос о революции, например, до 1917 года, когда отвечать было неизмеримо труднее, на свете не было бы советского государства, и британским друзьям пришлось бы расходовать запасы своей дружбы на другие объекты. Вебы говорят, как о чем-то само собой разумеющемся, отчете надежд на европейские революции в близком будущем и почерпают в этом утешительное доказательство правильности теории социализма в одной стране. С авторитетом людей, для которых «Октябрьский переворот» явился полной и притом неприятной неожиданностью. Они поучают нас необходимости строить социалистическое общество в границах СССР за отсутствием других перспектив. Трудно удержаться от неучтивого движения плечами. На самом деле спор с веббами – У нас может идти не о том, нужно ли строить в СССР заводы и применять в колхозах минеральные удобрения, а о том, нужно ли и как именно готовить революцию в Великобритании. Но на этот счет ученые-социологи отвечают – не знаем. Самый вопрос они, конечно, считают противоречащим науке. Ленин со страстной неприязнью относился консервативным буржуа, воображающим себя социалистами, в частности, к британским фабианцам, по именному указателю, приложенному к его сочинениям, нетрудно убедиться, что его отношение к Веббам на протяжении всей его деятельности остается неизменным в своей свирепой враждебности. В 1907 году Он впервые пишет о Веббах как о тупых хвалителях английского мещанства, которые стараются представить чертизм, революционную эпоху английского рабочего движения, простым ребячеством. Между тем, без чертизма не было бы Парижской коммуны, без обоих не было бы Октябрьской революции. Вебы нашли в СССР Только административный механизм и бюрократические планы ни чертизма, ни коммуны, ни октябрьского переворота они не нашли. Революция остается для них и сегодня чужим и враждебным делом, если не простым ребячеством. В полемике с оппортунистами Ленин не стеснялся, как известно, салонными соображениями, Но его бранные эпитеты – лакеи буржуазии, предатели, лакейские души и прочие – выражали в течение ряда лет тщательно взвешенную оценку Веббов как проповедников фабианства, то есть традиционной респектабельности и преклонения предсуществующим. О каком-либо переломе во взглядах Веббов за последние годы, не может быть и речи. Те самые люди, которые во время войны поддерживали свою буржуазию и принимали позже из рук короля звание лорда Пасфильда, ни от чего не отказываясь, ни в чем не изменяя себя, примкнули к коммунизму в отдельной и при том чужой стране. Сидней Веб был министром колонии, то есть старшим тюремщиком британского империализма, как раз в тот период своей жизни, когда он сблизился с советской бюрократией, получал из ее канцелярии материалы и на основании их работал над своей двухтомной компиляцией. Еще в 1923 году Веббы не видели большой разницы между большевизмом и царизмом, Смотри, например, «The Decay of Capitalist Civilization» 1923. Зато ныне они полностью признали демократию сталинского режима. Не надо искать здесь противоречия. Фабианцы возмущались, когда революционный пролетариат отнимал свободу действий у образованного общества, но считают в порядке вещей, когда бюрократия отнимает свободу действий у пролетариата. Не в этом ли состояла всегда функция лейбористской рабочей бюрократии? Вебы клянутся, например, что критика в СССР совершенно свободна. Чувство юмора не свойственно этим людям. Они совершенно серьезны. Наивность. Ни Энгельс, ни Ленин не считали сидная вебба наивным скорее респектабельным. Ведь дело идет об установленном режиме и гостеприимных хозяевах. Вебы крайне неодобрительно относятся к марксистской критике существующего. Они считают себя призванными охранять наследство Октябрьской революции от левой оппозиции. Отметим для полноты, что лейбористское правительство, в которое входил лорд Пасфилд. Сидней Веб отказала в свое время автору этой работы в визе на въезд в Великобританию. Таким образом, Сидней Веб, который как раз в те дни работал над своей книгой об СССР, теоретически защищает от подрывной работы Советский Союз, а практически империю его величества. К чести его, он в обоих случаях остается верен себе. Для многих мелких буржуа, не владеющих ни пером, ни кистью, официально зарегистрированная дружба с СССР есть как бы свидетельство высших духовных интересов. Участие во франкмасонских ложах или в пацифистских клубах имеет много общего с участием в «Обществе друзей СССР» Ибо позволяет одновременно вести два существования. Одно будничное, в кругу повседневных интересов, другое праздничное, возвышающее душу. Время от времени друзья посещают Москву. Они отмечают в своей памяти тракторы, ясли, пионеров, парады, парашютисток. Словом, все кроме новой аристократии. Лучшие из них, закрывают на нее глаза из чувства вражды к капиталистической реакции. Андре Жид откровенно признает это. Глупость и бесчестность атак против СССР привели к тому, что ныне мы с некоторым упрямством защищаем его. Но глупость и бесчестность врагов не есть оправдание собственной слепоты. Рабочие массы нуждается во всяком случае в зрячих друзьях. Повальные симпатии буржуазных радикалов и социалистических буржуа к правящему слою СССР имеют немаловажные причины. В кругу профессиональных политиков, несмотря на все различия программ, неизменно преобладают друзья уже осуществленного или легко осуществимого прогресса. Реформистов на свете неизмеримо больше, чем революционеров, приспособляющихся больше, чем непримиримых, только в исключительные исторические периоды, когда массы приходят в движение, революционеры выходят из изолированности, а реформисты становятся похожи на рыб, выброшенных на берег. В среде нынешней советской бюрократии Нет никого, кто до апреля 1917 года и даже значительно позже не считал бы идею диктатуры пролетариата в России фантастичной. Тогда эта фантастика называлась троцкизмом. Иностранные друзья старшего поколения в течение десятков лет считали реальными политиками русских меньшевиков, стоявших за народный фронт с либералами и отвергавших идею диктатуры как явное безумие. Другое дело признать диктатуру, когда она уже осуществлена и даже бюрократически изгажена. Эта задача друзьям как раз по плечу. Теперь они не только отдают должное советскому государству, но и охраняют его от врагов, не столько, правда, от тех, которые тянут к прошлому, сколько от тех, которые подготавливают будущее. Если, друзья, оказываются активными патриотами, как французские, бельгийские, английские и иные реформисты, им удобно прикрывать свой союз с буржуазией, с заботами об обороне СССР. Если они, наоборот, стали пораженцами по неволе, как немецкие, и австрийские социал-патриоты вчерашнего дня, они надеются, что союз с Францией, с СССР поможет им справиться с Гитлером или Шушнигом. Леон Блюм, который был врагом большевизма в его героическую эпоху и открывал страницы «Популяр» для прямой травли против Октябрьской революции, теперь не напечатает ни одной строки разоблачающий подлинные преступления советской бюрократии, как библейскому Моисею, жаждавшему лицезреть Иегову, дано было поклониться лишь задней части божественной анатомии. Так, господа реформисты идолопоклонники совершившегося факта, способны познать и признать в революции лишь ее мистистая, бюрократическая А Апостериори – нынешние коммунистические вожди принадлежат в сущности к тому же типу. После долгой серии обезьянных ужимок и прыжков они открыли вдруг великие преимущества оппортунизма и ухватились за него со свежестью невежества, которое их всегда отличало. Уже одно их рабское и не всегда бескорыстное преклонение – перед кремлевской верхушкой, делает их абсолютно неспособными на революционную инициативу. Они отвечают на критические доводы не иначе, как рычанием и лаем. Зато под хлыстом хозяина они виляют хвостом. Это малопривлекательная публика, которая в час опасности рассыплется во все стороны, считает нас отъявленными контрреволюционерами, Что поделать, история, несмотря на свой суровый характер, не может обойтись без фарсов. Более честные или зрячие из друзей признают, по крайней мере, с глазу на глаз пятна на советском солнце, но, подменяя диалектический анализ фаталистическим, утешают себя тем, что некоторое бюрократическое перерождение явилось при данных условиях исторической неизбежностью. Пусть так, но и отпор этому перерождению не свалился с неба. У необходимости оказываются два конца, реакционный и прогрессивный. История учит, что лица и партии, которые тянут за разные концы необходимости, оказываются в конце концов по противоположные стороны баррикады. Последний довод друзей, За критику советского режима хватаются реакционеры. Совершенно бесспорно, они попытаются, надо думать, извлечь для себя выгоду и из этой книги. Когда же бывало иначе, еще коммунистический манифест упоминал презрительно о том, как феодальная реакция пыталась использовать против либерализма стрелы социалистической критики. Это не помешало, однако, революционному социализму идти своей дорогой. Не помешает и нам. Пресса комментарно доходит, правда, до утверждения, что наша критика подготовляет военную интервенцию против Советов. Это надо, очевидно, понимать в том смысле, что капиталистические правительства, узнав из наших работ о перерождении советской бюрократии, немедленно снарядят карательную экспедицию для отомщения за попранные принципы октября. Полемисты комментарно вооружены не рапирой, а оглоблей или другими еще менее поворотливыми инструментами. На самом деле марксистская критика, называющая вещи своими именами, может лишь укрепить консервативный кредит советской дипломатии в глазах буржуазии. Другое дело рабочий класс и его искренние сторонники в рядах интеллигенции. Здесь наша работа может действительно породить сомнения и вызвать недоверие не к революции, а к ее узурпаторам. Но именно эту цель мы себе и ставим. Двигателем прогресса является правда, а не ложь.